Работа в космосе. Маневры в космосе космонавты и астронавты должны сочетать с другой важной работой. Уже 15 июля мы с Валерием начали биологические эксперименты, в том числе эксперименты с различными семенами растений и мальками аквариумных рыбок, известных под названием «Данио Рерио. Подобную работу уже провели на «Союзе-16» наши друзья Анатолий Филипченко и Николай Рукавишников и теперь важно было сравнить их результаты с результатами, которые собирались получить мы. Расскажу немного о невесомости. В космосе, как ты знаешь, отсутствуют силы притяжения, которые действуют на Земле, поэтому мы не ходим по кораблю, а плаваем в нем. К невесомости человек может привыкнуть довольно быстро, и состояние это, когда ты не чувствуешь ни верха, ни низа, довольно приятное, если ты, конечно, хорошо натренирован. Невесомость не просто приятная, но и очень полезная штука. Валерий Кубасов, который впервые провел космическую сварку, натолкнул ученых на мысль, что в космосе можно выплавлять металлы с совершенно новыми для них свойствами, которых нельзя достичь на Земле. С этой целью программа Союза Аполлон» предусматривала эксперимент, который получил название «Универсальная печь». Нам предстояло выяснить, какие новые материалы – металлические, полупроводниковые – можно получить в космической плавильной печи, нагретой до 1100 градусов по Цельсию. Сергей Павлович Королев еще в годы первых запусков космических кораблей говорил, «Человечество напоминает мне чудака, который, решив отогреться, ломает на дрова стены собственного дома, вместо того, чтобы съездить за ними в лес». Ты спросишь, зачем людям нужны новые материалы? Возьмем, например, «Хорошо тебе знакомую сталь». Кусочек этого очень прочного металла, стоит его погрузить в воду, тотчас идет ко дну. Происходит это, потому что удельный вес стали во много раз больше удельного веса воды. Но оказывается, в космосе можно получить не обычную, а совершенно новую сталь, которая по своему внешнему виду будет напоминать пену. Эту сталь так и назвали пеносталь. Этот новый материал состоит на 90% из газа, и всего на 10% из обыкновенной стали. Пеносталь уже не утонет, а будет плавать в воде, и в то же время его прочность будет такой же, как у обычной стали. Пеносталь очень пригодится людям при постройке новых самолетов, автомобилей и, конечно, космических кораблей. Кроме того, в космосе можно получать стекла идеальной частоты для оптической аппаратуры и многое другое. Словом, мой юный друг... Работы в космосе хватает. Так что в ближайшие годы космонавтам придется овладевать новыми специальностями инженеров, техников и рабочих космического производства. Потому-то и в нашей стране, и в Америке уже сегодня ведутся широкие исследования возможностей изготовления новых материалов на орбите. Недаром Циолковский писал еще в 1928 году «Понемногу человек создаст жилище в эфире, Они окружат солнце, и богатство людей увеличится в миллиарды раз.